Сидни никогда не был скаутом, но слова всегда готов стали его девизом. Около двух тысяч долларов наличными. Маленькая немецкая фотокамера с прекрасным объективом и копии разрешений на публикацию в кармане. Он не мог себе позволить ни минуты промедления, учитывая, сколько юных ловкачей рыщет по городу, пытаясь его обставить. Сидни охватило возбуждение. Бекман Тауэрс — привилегированный отель в Иссайде рядом со зданием офиса ООН, и практически о каждом тамошнем жильце можно состряпать материальчик. На крыльях адреналина. Сидни влетел в здание отеля, сразу медицинской бригадой, умудрился проскочить мимо охраны и вскоре уже стоял на пороге 107-й, глядя, как врачи суетятся над человеком, без сознания лежащим на полу. Сидни достиг совершенства в искусстве проскальзывания незамеченным. Три года он проработал частным детективом, в основном по бракоразводным делам, и это стало хорошей практикой. Ему было проще всего работать среди убитых, горем людей, любимый конек Сидни. И покуда медики пытались спасти пациенту жизнь, Сидни, не привлекая к себе внимания, под шумок нащелкал с десяток снимков и выяснил, что за человек лежит на полу и у кого он был в гостях. Сидни едва не приплясывал от радости. «Бог-то, видать, все же таки существует! Вот это везуха!» Завтрашний кричащий вопящий из головки, он нутром чуял прямое попадание «Гол!» Артур Роземонт оказал Сидни огромную личную услугу, скончавшись от инфаркта в квартире женщины, которая не была его женой. Миссис помела Лейтроп третья, светская леди и бывшая жена мультимиллионера Стэнли Лейтропа третьего, недавно избранного губернатором Нью-Йорка. Сидней частенько улавливал слабые намеки про миссис Лейтроп и посла, но никак не мог застукать их с поличным до сегодняшнего дня. Эх, как же славно-то вернуться в игру. Нужно побольше имен на фотографий. Уже есть снимок квартиры, швейцара, но главное — вот что день жизнь принесет немерено. Он умудрился заснять крупным планом лицо мертвеца, когда того проносили мимо на носилках. Единственное, чего не хватает, — это фотографии самой миссис Лейтроп. Но, ну, может быть, в закромах газеты отыщется. Они хранят снимки всех важных весон на случай внезапной смерти или внезапного позора, смотря что стрясется первым. Сегодня Сидни — король. Властелин мира — Он сумел выхватить добычу прямо из-под носа прочих несчастных подонков и теперь драпал с ней прочь. Не успел и доехать до больницы, а сидню уже звонил из холла гостиницы и, прикрывая трубку рукой, торговался с редактором по поводу того, сколько получит за материалы снимки. Подняв гонорар до максимума, редактор потребовал, однако, больше, чем голые факты. «А что у тебя еще за душой? Мне нужны интимные подробности. Показания свидетелей. Сможешь достать? У тебя кто-нибудь есть?» Сидни лихорадочно соображал. Он заметил швейцара, которого перед тем уже опросил. Тот разговаривал с жильцами. «Швейцар говорит, что первым попал в квартиру. Может быть, он и мог бы с нами чем-нибудь поделиться за плату?» «Ладно. Главное, добудь что-нибудь». Узнаю в чем была дамочка. Одеты они были или нет. Где он их нашел в постели, он утверждает, что в гостиной. Тогда намекни ему. Насколько дороже станет история, если он вспомнит, что обнаружил их в кроватке. До какой цифры можно дойти? До полутора. Главное, добудь факты. Сидни, не сводя глаз с швейцара, сказал: Да буду. Не волнуйся. Разве я тебя подводил? — И еще, Сидни, заставь его подписать. — Мне надо прикрыть задницу, я не стану это использовать без подписи. — Ладно, понял. Сидни раскрыл блокнот и подошел к швейцару. — Мистер О'Коннелл, мы не могли бы поговорить наедине. Это очень важно. — Да, сэр. Швейцар последовал за ним. И Сидни на миг сунул ему под нос фальшивое удостоверение от Нью-Йорк Таймс. — Мистер О'Коннелл. Мой босс ждет у телефона, а мне необходимо перепроверить несколько фактов, убедиться, что я все понял правильно. Вас зовут Майкл О'Коннелл, и вы первым прибыли на место происшествия, верно? Швейцара крупного живолосого господина в униформе до сих пор трясло. Да, сэр. Все верно. Я находился в холле, когда позвонила взволнованная миссис Лейтроп, кричала в трубку, что ей нужна помощь. А что было потом? «Ну, сэр, я помчался со всех ног, приехал на этаж, гляжу, двери в номер открыта, я вбегаю». Сидни поднял руку. «Подождите, давайте уточним. Значит, дверь была открыта, и вы побежали прямо в спальню». «Нет, сэр, дело происходило в гостиной. Там я увидел мистера Роземонда, лежащего на софе». Сидни поднял на него удивленный взгляд. «В гостиной?» «А вы раньше говорили в спальне. Вы уверены, что они уже были не в спальне?» Швейцар мрачно посмотрел на него. «Нет, сэр, ничего я не говорил про спальню. Итак, я помог миссис Лейтроп уложить его поудобнее». «Погодите». Сидни проверил свои записи. «Да вот. Вы сказали, что дверь спальни была открыта широко, и вы вбежали туда?» «Что-то не припомню, чтобы я такое сказал». Но они точно. — Понимаю. Но дверь спальни была открыта, правильно? — Не заметил. Может быть, и была открыта, но я не помню, сэр. Сидни сочувственно улыбнулся. — Ну, конечно. Не можете же вы держать в голове все подробности. Пойди и все упомни. Представляю, как расстроена была миссис Слейтроп. — О да, сэр, ужасно. Что она говорила? «О, Господи!» — говорила. «О, Боже!» — все такое и прочее. Понимаю, да, да, когда люди огорчены, у них в голове все путается. Черт, даже смешно ожидать, что они запомнят каждую мелочь, правда? Позвольте вот что спросить. Существует ли хотя бы мизерная вероятность того, что он находился в спальне, и открытая дверь, которую вы помните, была дверью в спальню? Возможно ли, что в волнении вы запамятовали?» «Ошибиться в такой ситуации может всякий». Пять вы об этом? Почему? Я бы о таких вещах лгать не стал. Мы с миссис Лейтроп стащили его с Софы, и она ослабила ему галстук, это я помню. Не верите мне, спросите, миссис Лейтроп». Сидни отшатнулся. «Ой, не стоит ее сейчас беспокоить. Вероятно, она так расстроена, что и не вспомнит, был он в спальне, в гостиной или еще где-то. Вы даже можете не помнить». Что вбежали в спальню, люди постоянно в таких вещах путаются. Я в таких случаях их прикрываю и... Нет, он слишком давил. Уконал напрягся. Слушайте, я не пойму, чего вы добиваетесь. Но он был в гостиной, и точка. Эй, да ладно, ладно, пусть будет по-вашему. Как скажете. Затем он вздохнул, покачал головой и медленно закрыл блокнот. Очень, очень жаль, что вы не помните... «Вы ведь первым оказались на месте событий?» но поверьте мне, это совершенно неважно. Просто мой босс жаждет вручить первоисточнику приличное вознаграждение. У него открыт специальный счет для свидетелей. У вас дети есть?» «Дети? Да, сэр шестеро, Так я и думал. Черт, жаль, что они столько потеряют. Тысяча долларов. Большие деньги. Мне просто жутко обидно, что они вам не достанутся. О чем ты -то вы толкуете?» Швейцар нахмурился. Сидни огляделся и понизил голос. «Толкую я от тысячи долларов. Без налогов, они у меня прямо тут, в кармане. Будут ваши, если пожелаете». Швейцар явно смутился. Сидни окинул быстрым взглядом холл и предложил. «Давайте отойдем на минутку». Увел Швейцара за угол, повернулся спиной и отсчитал десять 10 новеньких долларовых купюр. Небрежно вот это замусоленные карты. Вот, держите. Вы нашли его в спальне. Ну и что? Какая теперь к черту разница? Мужик-то мертв. Господи, прости, ему ж все равно. Швейцар, не отрываясь, смотрел на деньги, потом сказал, но он был хорошим человеком, и он лежал в гостиной.